Глава 20. Камень Мудростью случая, данными мне знаниями Еще до их возвращения старшая рассудила, что они задержатся на этом месте И решила возобновить занятия в школе Судьба продолжала шутить над ними Как еще и объяснить, что дети в этот момент заучивали наизусть географию? увидев андрея, который пришёл с авторитетными охотниками людей долгой дороги, старшая отпустила подопечных, предварительно вручив каждому по кускову рёного мяса на обед. Крозь ве может земля вырасти там, где до этого находилось море, да еще и чаи лесные там месте появиться, энку чесал затылок. В его представлении вода могла поглотить землю, как это случается весной в горах во время паводков, но не наоборот. И что теперь нам делать? Вернёмся обратно тем же путём, как и приплыли, и обойдём камень с закатной стороны при уныри. Судя по лицам, предложение никому не понравилось. А ещё можно пересечь большую землю пешком за половину луны и выйти к другому морю на противоположной стороне. Но тогда придётся оставить плоты и большую часть вещей здесь. Все одновременно запротестовали, пока старшина не прекратила начавшийся голдёж. Разделимся и осмотрим всё вокруг. Вдруг найдётся водный путь на другую сторону выросшей земли. Лев сказал, что починка плотов займёт ещё много времени. Удобен всё-таки этот небольшой плот, который они использовали ещё тогда, когда Энку добыл однорога. Лёгкий, с небольшим парусом, манёвренный, на нём Андрей Энзи и Энку планировали смотреть побережье материка и Эхе кос с ними, чтобы было кому лезть на мачту. В противоположную сторону в лес ещё до рассвета напроёлся Ретус с десятком длинноногих и белогорцев. Рыжму комфортнее находиться на твёрдой земле. полуги берег с бесконечными пляжами совсем не походил на пенищиеся скалы Корсики или камня, как называли его люди долгой дороги. Удобно, можно пристать к земле в любом месте, где пожелают, но надо торопиться. Нужно быстрее найти проход в море, который волею судьбы оказался отрезанным от них выросшей землёй. Грязная вода, прикричал штурман ХХК. Это уже интересно, где-то рядом несёт свои мутные воды большая река. Энзимо чобгнул идистые стравки в устье и вошёл в реку. Мог бы и спросить, надо ли им туда темнокожие любят у реки стоянки ставить. Энко ни в всякий случай взялся за топор, но никаких следов присутствия человека они так и не обнаружили. Река сначала завернула на север, а затем сделал разворот на юг, пересекая плоскую равнину почти без холмов. Только однажды появление плота потревожило семью оленей, которые спустились к реке на водопой. «Побаиваются. Не так уж здесь и безлюдно, раз знают людей. Сейчас люди-грархи пересекают чужие охотничьи угодья. Если кто их увидит, то убьет, с полным на то основанием. Если сможет, конечно». Течение реки усилилось. Плод с трудом преодолевал напор воды, пока окончательно не застрял в невесть откуда появившихся густых заростях камыша. Все, приплыли. Но где исток этой большой реки? Не видно ничего. «Озеро!» Энди выбрался на высокий берег реки и осматривал окрестности. «До него осталось совсем немного. Надо прорубить камыш». «Сам бы и рубил». Энг у берега пытался смыть жирный черный ил, покрывавший его с головы до ног. Остальные выглядели ничем не лучше, за исключением терпеливо ждущего на плоту чистенького Энзи. Чтобы добраться до озера, им пришлось прорубить метров сто камыша. Поднял в воздух стаи уток. Глубина была совсем небольшая. Вот только ил оказался на редкость топким. Хорошо ножи не потеряли, когда проваривались в него по пояс. Озеро было небольшим. окружённым все тем же вездесущим камышом. Андрей внимательно осмотрел берега, пока не обнаружил проход в ещё одно озеро. Похоже, что их здесь несколько, соединённых неглубокими заросшими протоками. Заночевали на островке с двумя большими ивами, на который наткнулись в очередном водоёме. Здесь людей грохи никто не потревожит, ни зверь, ни человек. Дальше на восход начинаются горы. Я видел Энзи, но надо найти дорогу на солнечную сторону, вокруг выросшей у камня земли. А если земля выросла не только у камня, но и перекрывает море где-то ещё? Андрей задумался. Он собирался пройти вдоль берега материка и проплыть между Сицилией и Италией. А что если и Сицилия сейчас не остров, а полуостров? Тогда их морское путешествие затянется, а то его вовсе унесёт течением плоты куда-нибудь в Африку. Стена из камышей стало разреженнее, а очередное озеро и вовсе забралось в холмы и отличалось от остальных чистой водой и каменистыми берегами. Осмотр показал, что подпитывается оно десятком мелких речушек, текущих с восточных фридгорий, которые не подходят для плавания плотов. Все, приплыли. Тупик. Они высадились на землю. Аэнзи пропал среди холмов. Любит тень бродить в одиночестве. Вернулся он неожиданно скоро. «По ту сторону холмов находится еще одно озеро». Радость приутихла, когда Андрей разглядел находку. Нет четверых крепких мужчин за половину дня дотащили до него свой лёгкий плот. Но проделать это с тяжёлыми морскими платами не смог бы никто. Их и на берег-то с трудом вытаскивали, перекатывая через бревно. Может, рыжий найдёт дорогу. Энк передал ось его плохое настроение. Из озера вытекал совсем короткий исток, впадавший в широкую реку, текущую откуда-то с восточных гор. Эхей, как, став на рулевое весло, едва справлялся с быстрым течением. Успокоилась река только когда разлилась по равнине, а к вечеру донёсся знакомый шум прибоя. Обошли мы вырушившую у камня землю Эсу. Голос у бостронога был довольно кислый. У устья реки расположился большой остров, который стал их убежищем на ночь. Чего опасаться? Заселённых островов они пока не встречали. Совсем жарко, а ведь ещё только утро. Плохие здесь земли. Энку пытался спрятаться от солнца в тени паруса. Плот направлялся на север, вдоль бесконечной полосы песчаных пляжей. «Вот и камень!» По левую сторону появились резкие, знакомые очертания гор на фоне синего неба, который с каждым часом проступал все четче. Море сужалось, становясь все спокойнее, а ближе к ночи земля окружила их с трех сторон. Как и договаривались, на месте, где соединялась поднявшаяся земля и материк, их ожидал Рету. «Долго вы? Два восхода здесь стоим!» Новости у Рыжво тоже были неутешительными. Прохода между камнем и материком не оказалось. Везде рос старый лес, перемежку с кустарником. Пока ждали, увязший с ними айёл сумел заколоть кабана, причём копьём прямо с дерева. Полезным тем на коже оказался. Похоже, не осталось теперь другого выхода, кроме как возвращаться назад и обходить камень с западной стороны. «Все готово! Женщины принесли одежду из бельячьих хвостов и раковины!» Потревоживший покой от зелы, юноша старался не смотреть ему в глаза. Именно он находился в тот день рядом с его сыном, Атекой, когда копье людей, пришедших от снежных гор, угодило тому в лицо. Атека, самый удачливый молодой охотник племени между озерами и закатными горами, захлебнулся собственной кровью, и уже три заката ждет в пещере, пока его отправят в другой мир». Лицо ему пришлось густо замазать жёлтой краской, чтобы скрыть отсутствие челюсти. Мужчины племени принесли подарки, которые пригодятся ему в другой земле. Чего там только не было: шапка, украшенная раковинами и зубами оленя, одежда, на которой женщины племени нашили подвески с бусинками из длинных клыков огромного зверя с длинным носом. который водится в землях за снежными горами, редкий нож из крепкого камня с холодного побережья моря, четыре украшенных жезла из рогов огромного оленя, живущего среди вширного леса из деревьев, которые не скидывают свою листву, находящуюся дальше на восток от их озёр. Могилу для Атеки построили из чёрных камней, сложив их друг на друга на такую высоту, что бросить взгляд вовнутрь мог только взрослый мужчина. Отзела сам повернул его голову на левую сторону и вложил большой нож в правую руку. Всё согласно бычью. Бережно надел шапку и одежду из беречьих хвостов. Это сейчас тепло. Но кто знает, как войдёт сыну, когда Атека живёт в другой земле. Вдруг там холодно. Тело положили на толстый слой красного порошка и выложили вокруг просверленные раковины. Будет что подарить встреченным женщинам там, куда он отправился. Вот и всё. Осталось завалить землёй и камнями. Мужчины уйдут, а Атека, который должен был стать старшим охотником племени после него, останется в этой пещере. Однажды, давным-давно, непривычно холодной зимой, из-за снежных гор, к равнине у озёр впервые пришли чужие люди. Они нападали на стоянки семей и убивали всех мужчин и детей. Кто-то испугался и убежал в пустынные южные земли, где даже дождь большая редкость и совсем мало зверей. Трусы. Что стало с беглецами, никто не знает. Они ушли и не вернулись. Отец Отзела не устрашился и объединил семьи, живущие у озера, в единое племя. Мужчины с семьёй вместе напали на чужаков и убили их всех. Они отстояли свои охотничьи угодья. Пришло время, когда его отец неудачно упал во время охоты и сломал шею. И тогда молодой Отзел возглавил племя после его смерти. Это было против обычаев, но те, кто могли возразить, давно убежали в солнечной земле. Остальные поддержали его. С тех пор прошло много зим, а из-за снежных гор раз в несколько лет продолжали приходить чужаки. И вот теперь они появились вновь. а первой их жертвой стал его старший сын Атека. Как это случилось? Мы загнали кабана в лесной овраг в двух днях пути от стоянки и преследовали его, когда на выходе из него на нас неожиданно напали. Ловкий Атека бежал первым, и ему попали копьем в лицо. Я убил напавшего чужака, а остальные бежали. Их было немного, пальца одной руки. Молодой охотник по-прежнему старался не смотреть ему в глаза. Юноша ни в чем не виноват. Они напоролись на идущих впереди охотников-чужаков. Остенье ведут за ними со своими женщинами и детьми. Так случалось уже несколько раз после первого появления людей из снежных гор. И у них есть ещё пальц в двух рук восхода в солнца для того, чтобы все мужчины племени у озёр успели собраться вместе и встретить чужаков копьями, дротиками и стрелами с острыми наконечниками, похожими на половину луны. Это тоже был обычай, который установил отец Отзелы. Пляж был заварен вещами. Их пришлось снести на берег из-за затянувшегося ремонта плотов, который затеял Лепу. Несколько бревенчатых исполинов лежали на суше. Остальные таки плавали, связанные друг с другом на воде. Не было для них места на узкой полоске земли между морем и растущими деревьями. «Белогорцы боятся идти вокруг закатной стороны камня. Говорят, плоты не выдержат долгого плавания». Вечером Эсика поделилась с ним новостями. «Мы слишком задержались здесь, а они так и хотят где-то остаться навсегда», – пробурчал Андрей. Но он и сам должен был признать, что с того дня, как они вернулись с безуспешного поиска прохода в море с заподнявшейся землей, среди людей долгой дороги наступило какое-то успокоение. Достаток еды и отсутствие опасности расслаблял. Они словно забыли, что должны скоро отправиться дальше». Всю дальше от моря стали появляться новые шатры. Охотники на несколько дней уходили бить зверя, а длина ноги приспособились ловить сетями больших рыб с синей спиной. Да и сам он хорош. Со скуки помогает лесовикам вешать плоты. А самое главное подготовку к походу пустил на самотёк. Мы скоро отправимся дальше, обязательно отправимся. Едва наступило утро, как Андрей тыскал Энку. Повезло, что большой носы не ушёл на охоту. Тройной сигнал рога разбудил спящих людей. Почти сразу появился Энзи, а позднее Эзуми, Рету и вещь, назевающая по утрам старшая. Смотрит на него с недоумением. «Через два восхода мы покидаем камень. Сегодня никто не идет на охоту, а помогают Лепу и лесовикам чинить плоты. Завтра начинаем грузить на них вещи». «Белогорцы!» «Молчи, Рету!» Энзи положил руку на плечо, и рыжий благоразумно прикусил язык. Берег моря напоминал потревоженный ураเวник. Мужчины вытягивали тяжёлые плоты на берег, а после ремонта сталкивали обратно в море. Несли верёвки, нарезали ремни, устанавливали мачты. Только в самую жару Андрей разрешил дать людям отдых на несколько часов. А к вечеру, ожеревший от суеты Лепу сообщил, что все плоты в полном порядке, и можно начинать загружать их вещами. Подождём до завтра, Лепу, все устали, Андрей улыбнулся. Все уснут сегодня ещё до заката солнца. Ночью его разбудили раскаты грома. Поднялся органный ветер, который поднял с пляжа тучи песка. Тут же полил сильный ливень, потушивший и едва тлеющие ночные костры. Раздался плач испуганных детей. Все в лес. Андрей подхватил на руки Эриту и Имелу, прищурил глаза от летящего со всех сторон песка, и при светеmoon и побежал под защиту деревьев. Эсика, спотыкавшаяся о разбросанные везде вещи, едва поспевала за ним. Шторм продолжался всю ночь, и только под самое утро они смогли вернуться на берег моря. Теперь мы точно никуда не поплывём, Энкер стер наёртил головой. Пляж был усеян обломками брёвен, обрывками ремней и верёвок, всем тем, что ещё вчера было платами, людей, долгой дороги. На людей напало какое-то оцепенение. После долгого топтания на месте мужчины начали собирать в кучу целые брёвна. Женщины откапывали изнесённые песком горшки и шкуры, потянуло дымом костра, на котором готовили утреннюю еду. "Почему ты улыбаешься, Эсу?" Энко толкнул его плечом. Кажется, решил, что он слегка помешался от горя. "Мы уйдём отсюда завтра, как я и говорил. В конце концов, никто из вас не хотел плыть вокруг камня. Но как? Связные брёвна разбиты, мы не сможем быстро их починить". Лица у Энко, Эзуми и Рэту вытянулись. Похоже, они были готовы поспорить. «Эссу знает, что надо делать!» Была у голоса Энзи странная особенность. Звучал он тихо, но слышали его все, и никто с ним никогда не припирался. И теперь не стали. «У нас осталось двенадцать больших плотов, которые находились на берегу. Еще несколько мы соберем из уцелевших бревен. Будет тесно, но и плыть недалеко. Мы поднимемся по реке до озер, а дальше пойдем по земле до следующего моря». То ли голос Андрея звучал уверенно, то ли людям долгой дороги нужна была ясная цель на ближайшие дни, но уже довольно скоро уцелевшие плоты покачивались в море. На них начали грузить горшки, шкуры, оружие. Не так уж и мало вещей сохранилось. Даже рог-однорога нашелся, из которого мастера к радости Энку сделали огромный горн. Не такой уж он и тяжелый казался, когда усилиями высверлившего его у пеши внутри него образовалась полость и сохранился только твердый верхний слой. «Бо-о-о-о!» Это Энку опробовал Новый Горн. Звук его был, наверное, слышен на всем острове, если не на материке. Возвещаю, что уже завтра они покинут камень. Плохой, наверное, год за снежными горами случился. Раз эти люди в попытке спастись от голода бросили свои холодные северные равнины и вместе с женщинами и детьми прошли долгим путём до их озера. Что могло у них произойти? То ли стада быков и оленей не появились весной в привычное время, решив изменить свой извечный маршрут, то ли трову сковала корка льда, и животные погибли от бескормицы, а за ними вынуждены были уйти и люди. Отзело не хотел думать об этом. Ночью он видел огни, которые светились на холмах. Там чужаки готовили мясо убитых на их угодиях оленей и быков. Чем дольше они здесь задержатся, тем меньше останется еды для его племени. Мужчины племени готовы встретить чужаков, которые идут вдоль реки. Через восход они с женщинами и детьми займут равнину между холмами и нашими озёрами и не смогут убежать оттуда. Брат Адзел был вчера вместе с ним и видел эти огни на холмах. Он тоже знает, что другой удобной дороги для чужаков нет. Не уйдут ли они сами в солнечные земли? Вопрос молодого охотника проигнорировали. Разве покинет кто-то места, где трава зеленеет круглый год? Всегда успешная охота, а женщины и дети часто получают свою еду у ночного костра. С следующим днём отзела клеил костяные наконечники к стрелам. Всем хорошо место у озера, но только нет доброго камня. Каждой весной часть мужчин племени отправлялись в восходные горы, чтобы на временной стоянке изготовить на всех ножи и наконечники для копий и стрел. Но их не хватало, и им приходилось использовать расколотые кости. Конечно, они тверже, но и времени на одно острие уходит по нескольку дней. «Чужаки спустились с холмов на равнину. Пора закрыть им дорогу вдоль озера!» Брат звал его. Пришло время в очередной раз защитить угодья племени от пришельцев из-за снежных гор. Ушёл в темноту быстро ноги эхека, спрятался за тучу покусанный месяц. Не видно в ночи, как стоят три зуба. Только сыны грохы не спят в ожидании врага. Спрятались рету и эсу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидает врага прихода. Их много пришло, 5 раз по 5. Метка кидает копье своё рету. Скользкая земля от вражеской крови. Внезапно явился на помощь Энку. С верепой как бр он врагов сокрушает. В страхе бежит темнокожий, но поздно. Пронзённый копьём бездыханно лежит. Старую песню Эсу давно мы её не пели. Энку расчувствовался. Тем более под аккомпанемент ламенты у пеши, сражение трёх зубов звучало как-то совсем грустно. Андрей решил, что нехорошо будет просто покинуть камень, где они провели столько времени, и вечером перед отплытием решил посидеть у костра со старыми друзьями, с людьми, с которых и начиналась семья Грхи. Пришёл и любопытный Ута, не упускавший возможности поближе узнать старых людей. Жалко, что не увидим мы больше белую и круглую горы ущелье Грхи, тризуба Подола голос Грака. Она сегодня пришла с Рету и маленьким Эссо, который теперь крутился вокруг них. Давно её не видел. Мы найдём лучшие земли Грака, они тоже станут для тебя дороги. Повисло молчание. Каждый вспоминал что-то своё. Давай, убешу, про битву в каньоне. Энку разрядила обстановку, захотела послушать про свои подвиги. Блестит секира Энку в лунном свете. Погрузнёвшие плоты едва возвышались над морской поверхностью. Из-за отсутствия места люди сгрудились посередине, только совсем маленьким детям огородили небольшое пространство, где они могли присесть. Ветер с трудом толкал неповоротливые громадины. Казалось, они едва двигаются, но нет, камень отдалялся от них, постепенно уменьшаясь в размерах. "Вверх по реке сначала пойдут плоты с мужчинами, а за ними все остальные", рету решил подстраховаться. Они сейчас очень уязвимы. "Нет, там темнокожих" На взгляд Энку Рыжий перестраховывался, но тот проигнорировал его слова. Только Рету говорит мужчинам, что они должны делать в походе. Проход в камышах между озерами пришлось прорубать заново. Для больших плотов он оказался узковат, и первый же из них намертво застрял в Ире. Пришлось перевести людей с него на другие плоты. Пока два десятка мужчин, утопая в грязи, не протолкнули плот на чистую воду. Андрей ухмыльнулся. Мужчины пытались отмыться от грязи в мутной воде озера. Сейчас они цветом кожи мало отличались от темнокожих, от которых бежали. Дальше должно стать легче. Им осталось проплыть ещё несколько озёр, где нет столь мелких протоков, и можно будет готовиться к пешему походу. Последний плот пристал к южному берегу озера уже в темноте. Уставшие люди долгие дороги нехотя сносили на твёрдую землю необходимые вещи. Завтра они разберут плоты, сделают волокуши и попытаются найти проход между невысокими горами. Чтобы достичь моря на восточной конечности этой земли А там как получится Полдень Уже второй день две толпы стояли на равнении друг против друга И никто не мог решиться ударить первым Не ожидал от зела, что чужаков из-за снежных гор окажется так много В прежние года все проходило по-другому пришельцы пытались пройти между озером и холмами небольшими группами, а мужчины его племени, которые лучше знали местность, убивали их из засады. Теперь же чужаки двигались все вместе, и было их не меньше, чем людей его племени. Позади мужчин шли женщины и дети. За них они станут драться до конца, не побегут. Атаковать так непонятно, кто победит в драке и какой ценой. Рисковать нельзя. Жизнь племени в его руках. как было до этого в руках его отца, а после него вождем станет его младший сын. Бездействие всем надоело. Молодой охотник вышел из толпы, но недалеко, чтобы до него не добила стрела и начал долгое представление. Стучал древком копья по земле, демонстрировал противнику разные части тела, показывал, что он сделает с чужаками, когда, наконец, доберется до них. Устав он, под одобрительные крики соплеменников, вернулся к своим и улегся на землю. «Чужаки!» Сын его брата показывал в сторону озера. «Как так? Там нет прохода! Не могли пришедшие из-за снежных гор пересечь обширную водную гладь!» На ближних к озеру холмах в самом деле появлялись люди. Похоже, и для них их нахождение здесь оказалось неожиданным. Они остановились, а рядом с ними появлялись все новые и новые фигуры с блестящими наконечниками копий. «Ду-ду-ду!» Незнакомый звук повис над равниной. Описание могилы Атеки по мотивам раскопанной могилы Орен-Кандид 23,5-24 тысячи лет нашей эры. Гравецкая культура неофициально называется могилой принца из-за богатого убранства и большого количества положенных в нее предметов. Как ни странно, камень в каменном веке часто был дефицитом. на множество временных стоянок на Мессе, где добывали подходящий кремень. Иногда такие палеолитические мастерские находились на удалении нескольких десятков километров от местоположения постоянных стоянок.